Глава 12 Дипломатия северян. Клом, где же они? Простите, Ваше Величество, но пока не появились. Почему они так долго? Неужели втолковать этим дикарям, чтобы они убирались из моего королевства, так сложно? Быть может, они чего-то хотят взамен? Неслыханная наглость! Король вскочил на ноги и нервно прошелся по своему шатру. Верный советник скромно стоял на месте, убрав руки за спину и всем своим видом выражал покорность. Именно так нужно стоять при нынешнем короле. Надутый индюк толком ничего из себя не представляющий, лишь тень своего великого отца. Даже сейчас он совершенно не понимает, что происходит. Этот глупый сопляк всерьез рассчитывает, что его кузен, герцог Глойский, сможет убедить северяну уйти впрочем, у герцога это может и получиться. Не зря же Клом догадался собрать войско, пока все эти идиоты сидели во дворце и жевали сопли. Быть может, северяне устрашатся армией Одрана и уйдут? Нет, вряд ли. Если все то, что слышал клум о северянах, правда, то для них битва сама по себе развлечение, и без доброй драки они не уйдут. Однако, если предложить им достаточно золота... Сам бы Клом так и поступил. Постарался бы откупиться от вторженцев. В конце концов, даже если удастся победить северян, «Выбить их из королевства? Каковы будут потери в армии самого Одрана? Не воспользуются ли этой ситуацией вероломные соседи? Они ведь уже давно поглядывают в сторону Одрана и не прочь поделить его на части. Да чего там, по большому счету любой из соседей может захватить Одран, но тогда против него выступят все остальные. Плюс еще наглецу придется сражаться с воинами самого Одрана». Короче говоря, армия — это один из немногих факторов, благодаря которым Одрон пока существует как независимое королевство. Стоит потерять армию, не станет и самого одрана Хотя есть еще шанс, что в случае агрессии соседей за Одрон вступятся другие королевства, поклоняющиеся Треликому. Во всяком случае, епископ Тандю в этом был уверен. Да только епископа нет. Он уехал вместе с парламентерами. Высшее духовное лицо государства должно присутствовать во время любых переговоров и стремиться разрешить дело миром. Но сейчас ведь переговоры ведутся не с братьями по вере, а с дикарями, варварами и еретиками, которые в Треликова вообще не верят». «О чем можно говорить столько времени?» — напомнила себе раздраженный король. «Клом!» «Да, ваше величество. Отправьте кого-то за герцогом, пусть возвращаются!» «Боже, какой же идиот! Почему жизнь так несправедлива? Почему это убогое создание король, а он — клом, лишь советник?» «Мы не можем, ваше величество». «Почему?» «Вполне возможно, что ваш кузен, герцог Глойский, добился успеха в переговорах. Быть может, ему требуется еще немного времени, и тогда...» «Мне надоело ждать!» — ревкнул король. «Мое терпение закончилось! Отправь гонца клом, немедленно!» К огромному облегчению клома как раз в этот момент полог шатра отлетел в сторону, и в проходе появился один из королевских гвардейцев. «Ну, что там?» — раздраженно спросил король. «Ваше Величество, возвращается наш парламентер!» «Наконец-то!» — проворчал король. «Как только будут в лагере, пусть немедленно явится ко мне!» «Да, Ваше Величество!» Гвардеец поклонился и попятился назад. Клом не применил воспользоваться моментом и тоже выскользнул из палатки. Развлекать этого коронованного глупца желания не было совершенно. К тому же... Сержант обратился к гвардейцу Клом. «Да, ваше могущество». «Почему ты сказал, что возвращается наш парламентёр, а не парламентёры?» «Наблюдатели сообщили, что назад едет только один всадник». «Кто именно?» «Епископ Тандю, судя по одеянию». Клом бросился вперёд, туда, где и должен был появиться епископ. гвардеец не ошибся. Вернулся действительно Тандю, вот только священник выглядел так, будто заглянул за грань бытия. Совершенно безумный взгляд, трясущиеся руки, бледное лицо. Он явно увидел нечто, что сильно его испугало. «Епископ, почему вы один? Что случилось?» Тут же бросился к нему клом с расспросами. Епископ же продолжал сидеть на коне, вцепившись в узду, никак не реагируя на появившихся слуг, которые хотели помочь ему спешиться. «Епископ!» Вновь позвал Клом. Тот, наконец, повернул голову и вперил свой совершенно безумный взгляд в Клома. «Ха! «Где остальные? Где герцог? Где маркиз Эрот и его воины?» «Войны? Маркиз?» Тупо повторил Тандю, а затем вдруг вздрогнул. «Убиты! Они все убиты! Северяне привезли с собой демона и скормили ему наших людей! Они безбожники! Поклоняются темным богам! Они...» Медленно, но уверенно, епископ перешел на крик. «Какой демон? Кто убил наших людей?» Голос полной злости заставил епископа замолчать. клом повернулся и уверил самого короля. Тот был вне себя от злости. Глаза его прямо-таки метали молнии, а ненавидящий взгляд был устремлен на епископа. «Демон, чья кожа чернее ночи, чью голову украшают рога! Эта тварь пришла, чтобы наказать нас за наши грехи! Она явилась, чтобы напомнить нам!» затараторил епископ. «Что за бред? Какие еще демоны?» — заревел король. Ответить ему никто не успел, так как со всех сторон заорали наблюдатели. «Смотрите, смотрите, это демоны! Это твари из преисподней! Северяне поклоняются им! Они притащили с собой этих тварей!» Клом поглядел в сторону лагеря северян, и то, что он увидел, в буквальном смысле ввело его в ступор. «Существа, внешне похожие на людей» в черной броне и с черной кожей, на лицах которых белели лишь глаза и зубы, с рогатыми головами и огромными секирами потрясли его до глубины души. Эти твари вышли из лагеря северян, двинулись в сторону армии Одрана. «Что случилось с моим кузеном? Где мои войны Королю, похоже, на демонов было абсолютно плевать, а может, он даже их и не заметил. Сейчас король пытался выбить из безумного епископа подробности того, что случилось с его родственничком, хотя и так уже понятно, что с ним. Всем, кроме короля. «Они мертвы! Их убили!» С нотками истерики в голосе крикнул клом. Хотел он добавить и еще несколько оскорблений в адрес короля, но вовремя сообразил, что он творит, так что прикусил язык. «Убили?» — переспросил король. «До него действительно только дошло». «Ваше Величество!» Один из гвардейцев снял с лошади мешок, привязанный к седлу, открыл горловину и продемонстрировал содержимое. Король, едва взглянув, тут же отпрянул назад. Сунул к мешку свой нос и клом, после чего тоже попятился. В мешке лежали головы герцога Глойского, маркиза Эрета и двух воинов, сопровождающих переговорщиков. «В атаку!» — заревел король. «Убить их всех! Убить всех до одного!» «Но, Ваше Величество!» пытался было возразить монарху один из генералов. «Северяне укрепились в лагере. Плевать! Но демоны... Убить демонов! Убить всех!» Клом устало закрыл глаза. Их тупой король сейчас одним своим приказом профукал и армию, и все королевство. Что самое печальное, ничего с этим уже поделать было нельзя, и помешать не представлялось возможным. Король приказал, теперь нужно выполнять. И плевать, что приказ глупый что его же подданные погибнуть не принеся королевству никакой пользы. Они все равно выполнят приказ, даже если это означает для них смерть». клом стоял, лихорадочно соображая, что можно предпринять, но пока что совершенно ничего толкового в голову не приходило. Ему самому выпала роль стороннего наблюдателя. Ему предстояло просто смотреть, как его многолетний труд будет уничтожен, растоптан. «И нет, вовсе не северянами». Северяне лишь стена, в которую глупый, избалованный и недалекий ребенок, волею судьбы ставший королем, будет бросать с таким трудом взращенные плоды. Успехи и достижения самого Клума. В целом появление парламентеров не стало сюрпризом. Я ждал, что местные попытаются урегулировать дело миром. Да вот только мир мне не нужен. Хотя, если местные смогут предложить сумму, от которой уже я не смогу отказаться, то подкорректирую планы. То ли к счастью, то ли к печали глава делегации, какой-то там герцог, родственник короля, оказался неимоверно нудным типом и скрягой. Так что к его предложению в виде двух ларцов с серебром я остался холоден. Далее парламентеры принялись по очереди меня пугать. Герцог армией, епископ, прибывший вместе с ним, карой божьей. — Насколько сильна ваша армия, мы еще посмотрим, — ответил я герцогу, а затем повернулся к епископу. — И вашего триликова я не боюсь. Наши боги не менее могущественны. — Ты не знаешь, о чем говоришь, — вдохновенно начал епископ. — Ты и твои люди находитесь в темноте. Если бы вы приняли нашего бога, на вас бы полилась его милость, вам не пришлось бы так далеко уходить от своих земель, не пришлось бы сражаться, грабить. — Нам это нравится, — усмехнулся я. «Набеги и битвы. В этом заключается наша жизнь. Наши боги воинственны и всегда рядом с нами. А где твой бог, священник?» «Он всегда со мной. Всегда слышит меня», начал было толкать свое епископ, но я его перебил. «И он тебе отвечает? Ты его видел когда-нибудь? Он тебе помогал? Убивал ли он твоих врагов? Защищал ли он тебя?» Прежде чем епископ успел ответить, я продолжил. «Мой бог всегда со мной. Он слышит меня». Он подсказывает мне, и даже если сам не может помочь мне, то присылает своих помощников». В этот самый момент в шатер, где велись переговоры, зашло нечто. Это нечто было более двух метров ростом, с широкими плечами и внушительными кулаками. На нем были черные доспехи, шлем с рогами, а лицо испачкано сажей так, что только глаза блестели. Да, даже я был впечатлен. Сразу даже не узнал Ури». На чудище, широко распахнув глаза, уставились все парламентёры. Они замерли, словно мыши перед змеёй, будучи не в силах пошевелиться. Сидели, будто загипнотизированные. Впрочем, тут есть доля моей вины. Сначала я настоял, чтобы они зашли в лагерь. Мол, так велит традиция. Затем заставил усесться чуть ли не в позу лотоса, что для непривычного человека нелегко. Ну а пока вёл к палатке, выслушивал монолог герцога, Успел написать Гору, что именно мне требуется. Надо сказать, ребята постарались на славу. Демон из Ури получился отличный. Эх, жаль, его не было с нами тогда, во время первого маскарада, который мы учинили южанам. Думаю, Ури бы вызвал фурор. Впрочем, он и сегодня выступил просто отлично. Одним взмахом секиры он умудрился обезглавить обоих телохранителей. Ударом ноги в спину опрокинул Маркиза, срубил ему голову, а затем, схватив тонко и сучащего ногами герцога, попытался оторвать тому голову. Единственный, кто не пострадал, это епископ. Именно ему я отводил роль свидетеля, который должен был рассказать о том, что здесь произошло. Урия, несмотря на свою недюжинную силу, все же не смог оторвать голову герцогу. Пришлось прибегнуть к помощи скромосакса. Впрочем, это никоим образом не испортило впечатление от происходящего для епископа. Более того, судя по его лицу, он вроде даже немного не в себе. Тронулся разумом. Его полубезумные, испуганные глаза глядели в одну точку, а губы шевелились, повторяя всего одно слово. Демон. Чёрт, вот переусердствовать я не хотел. Но кто знал, что этот тип окажется такой чувствительный? Мы усадили епископа на коня, привязали к седлу мешок, сунув туда голову погибших парламентёров, и прежде чем отправить епископа во своясь, я ему сказал... Передай своим, чтобы сложили оружие. Мы пощадим тех, кто сдастся сразу. Если же этого не сделаете, вы все умрете в страшных муках, и они это обеспечат». Я указал ему на целую толпу демонов, стоящих поодаль. Все они были моими воинами, которых, как и Ури, измазали углем, нацепили на них доспехи до нашего набега, хранившиеся на Одларе. Едва увидев их, епископ дернулся, заорал от испуга и сам пришпорил коня, который моментально перешел с шага на голубь помчал своего всадника назад, к его соплеменникам. «Ну, теперь-то я могу умыться?» — спросил подошедший Ури. «Нет», — ответил я, — «придется еще немного потерпеть. Бери всех своих друзей...» — я кивнул на остальных чумазых демонов. «Идите вперед. Сильно не торопитесь, далеко не уходите. Просто сделайте вид, будто идете к противнику». «Зачем?» «Интересно посмотреть». «Наложат ли они в штаны и убегут, или все же останутся?» — усмехнулся я. И я нисколько не шутил. Нападать сразу от лагеря на вражескую армию мне не хотелось. Они на холме, нам карабкаться наверх, мы в заранее невыгодных условиях. Так что нужно либо вынудить врагов напасть, либо заставить их отступить к столице, засесть там и далее сидеть под нашей осадой. Второй вариант для меня наиболее удобен, так как в таком случае можно не рисковать жизнями бойцов. Окружим город и будем его обстреливать из орудий. Жечь, пока противник не сдастся сам. Так, пока Ури собирается в атаку, пока события развернутся, у меня есть немного времени, поэтому погляжу чего там у меня со статами. А то зашло какое-то уведомление, но я не успел его прочитать, так как был занят беседой с парламентёрами и отвлечься банально не мог. Ваш персонаж — Ратор Утцеубийца. Одноглазый, вот он. Известность 10. Избранник богов, Тенхуйты, Тенострагета, Конунг Хейтланда, Конунг Далдальма, Конунг Севера. Варвар. Уровень 43. Сила 12, Ловкость 11, Интеллект 14, Телосложение 10, Восприятие 6. Навыки. Владение топором 11. Обращение с животными 4. Владение щитом 9. Владение мечом. Изначальный навык 14. Берсерк 2. Лидерство 8. Красноречие 3. Доступных навыков 7. Очков навыков 0. Очков характеристик 0. Особенности: Одноглазый увечье снижает основную характеристику восприятия. Человек благородных кровей. Ручные животные: Ворон 1, Ворон 2, Мунин, Хугин. Пес 1, Пёс 2, Гери, Фреки. Штрафы. Отца-убийца. Все люди Севера относятся к вам изначально с презрением. Заслужить доверие человека будет сложнее. Варвар. С вами нельзя вести переговоров. Вы кровожадный дикарь. Ну вот, блин, очередной дебаф получил. А впрочем, чего-то подобного и следовало ждать, если собрался убивать послов, прибывших к тебе под белым флагом. Интересно, теперь высокопоставленные неписи вообще со мной не захотят говорить и договариваться? А если их прижать к ногтю как следует? Как бы то ни было, а заполучил я не только дебаф. Мне упала целая куча заданий. Ревнитель веры. Уничтожьте, захватите или ограбьте государство иной с вами веры. Выполнено ноль из одного. Награда неизвестна. Захватчик. Укрепитесь на чужой земле. Постройте свой город или захватите чужой и удерживайте его в течение трех месяцев. Захвачено ноль из одного удержано 0 из 90 дней. Награда неизвестно. Завоеватель, покорите любое чужое государство. Выполнено 0 из 1. Награда неизвестно. О как! Мне упало аж целых три задания. И в целом выполнение одного из них подразумевает выполнение всех остальных. В том смысле, что я как раз таки и планировал ограбить, захватить и покорить чужое государство. Держать его под своим контролем куда дольше, чем три месяца. Система игры, как всегда, пусть с небольшим запозданием, но просчитала мои цели. Интересная, кстати, штука. А почему мне в этот раз не дали задания типа набег? Ну там набрать добра, сохранить людей и тому подобное. Слишком много народу со мной пошло. В этом причина. Как бы то ни было, текущие задания меня все цело устраивали, и я намеревался их выполнить. Жаль только, какая награда за выполнение задания предусмотрена, не написано «Рмор!» Я моментально свернул интерфейс и повернулся на голос. Меня звал Бродди. Он указывал куда-то в сторону врага, и я послушно поглядел туда. Да, похоже, я переусердствовал с запугиваниями. Или наоборот был недостаточно убедителен. Или же противник мой оказался не из пугливых. Я увидел, что вражеские войска двинулись на нас в атаку. «Что же, давайте!»